Глава десятая «И кто теперь будет шефом полиции?» — поинтересовался я поудобнее, устраиваясь в кожаном сиденье Кэба. «Кого пришлют, тот и будет. Какая тебе разница?» — раздраженно ответил Фрэнк. В последнее время он всегда был в скверном настроении. Неправильно спросил. «Кто за старшего будет в полиции? Пока не назначат нового. Поправился я. Вроде как ты должен быть». Очень надеюсь, что меня все же минует эта участь. Френка аж передернула. Как представлю, сколько бумаг придется заполнять в таком случае. Отчеты опять же. Бюрократия вся эта. Золото еще это, Твою ж мать! Вдруг ряпнул он, от чего, по-моему, даже лошадь вздрогнула. Ты о чем? Я решил все же уточнить, хоть и боялся попасть под горячую руку. Фрэнк недовольно глянул на меня, но все же ответил. Завтра прибывает караван с золотом. Шеф должен был организовать его встречу, проконтролировать его размещение в банке и обеспечить потом отправку поездам. Кто теперь этим займется, я не знаю. Но у меня самые плохие предчувствия. Золото, говоришь? Я задумался. Не могло ли оно послужить причиной смерти шефа? — Я уже, конечно, ничему не удивляюсь, но вряд ли. — проворчал он. — Золото тут пребывает регулярно. — Почему именно сейчас? — Хотя совпадение, конечно, настораживает. — Стоит быть внимательнее. — Приехали. Вылезаем. Дурное предчувствие Фрэнка сбылось. Именно его назначили телеграммой из министерства, исполняющим обязанности шефа полиции до прибытия нового. Фрэнк был вне себя от ярости, и скоро весь участок стоял на ушах после постановки задач подчиненным его тихим, по-змеиному шипящим голосом. Я старался не отсвечивать и не попадаться лишний раз ему на глаза, а то и меня чем-нибудь озадачит, не дай бог. Найдя себе свободное место в уголке одного из кабинетов, Я с интересом наблюдал за суетой. Толку сейчас от меня не было никакого. Так что лучше просто не путаться под ногами. Сидевшие в кабинете двое сотрудников лишь бросили на меня косой взгляд, но не стали заниматься расспросами. Им явно было не до того. Они суетливо перебирали какие-то бумаги в полголоса, переговариваясь. До меня долетали лишь отдельные слова и фразы. «Перечень Доков у тебя?» «Посмотри под делами прошлого года, а квартальный отчет мы не видел?» Ты же сам его под диван запихнул. Ну, когда мы неразборчиво. И приспичило же ему именно сейчас полный доклад о состоянии дел запросить. И не говори, и так дел полно. А тут еще этот неразборчиво. Согласен, тот еще неразборчиво. Аллан, где тебя там черти носят? Донесся до меня рык Фрэнка. Блин, все-таки вспомнил. Я со вздохом встал и пошел к нему. Фрэнк с мрачным видом сидел в кабинете шефа, перебирая какие-то бумаги, а рядом с ним примастилась на стуле симпатичная миниатюрная девушка с явной опаской смотревшая на него. Я чисто символически стукнул костяшками пальцев об косяк и вошел в открытую дверь. — Наконец-то! — проворчал он, откладывая бумаги в сторону и устало потирая глаза. — Знакомься, это Элизабет. Она была помощником шефа. Отдаю ее в твое подчинение. Я занят подготовкой к встрече золотого каравана. А ты займись расследованием убийства. Тут, конечно, уже есть группа, которая ведет следствие. А ты будешь что-то вроде параллельного расследования вести. Потом сравним ваши результаты. Опроси заодно Элизабет. Она последняя, кто видел шефа живым. — Хорошо, займусь, — покладисто согласился я с ним. — Нет, конечно, поначалу возникло желание возмутиться в том смысле, что у меня же совсем нет опыта. Я вообще не представлял не то, что как вести это расследование, но даже просто с чего начать. Но сумел вовремя себя остановить от возмущений. — Он же тогда просто посадит меня за какие-нибудь бумажки. Буду, например, те же отчеты писать, а оно мне надо. Или в «Принеси-подай» определит что тоже неинтересно ни разу. Да и любопытно стало попробовать самостоятельное расследование провести. Вот только, а почему ты мне в подчинение Элизабет отдаешь? Все же решил поинтересоваться я. Не то чтобы я был против, просто странно это. У нее и опыта явно больше, чем у меня, да и тебе разве помощник не помешает, хотя бы в качестве того же секретаря? Помощников сейчас у меня больше, чем достаточно. — А так у меня есть хоть какая-то гарантия, что ты не полезешь на рожон, куда не следует, опасаясь за нее. — Головой за нее отвечаешь. — Да и она поможет тебе ориентироваться на местности, а то опять заблудишься где-нибудь. — Все, идите. — Завтра утром жду от тебя доклад. — отмахнулся от меня Фрэнк, возвращаясь к своим бумагам. — Ладно, пока. — кивнул я ему и глянул на девушку. — Пойдем? — Она робко кивнула и вышла за мной. «Меня Аллан зовут». Прервал я затянувшееся молчание и, стоя в коридоре, попытался сообразить, куда нам податься. «Да я уже знаю, Фрэнк говорил. Приятно познакомиться», — тихо ответила она. По ней было заметно, что она недавно плакала, щеки покраснели, под глазами была небольшая припухлость, Но это не помешало мне заметить, что она довольно симпатичная. Белокурые волосы до плеч, зеленые глаза, в которых сейчас поселилась печаль, маленький аккуратный курносый носик. «Слушай, ты не знаешь, куда бы нам здесь приткнуться, чтобы мы никому не мешали, и никто не мешал нам?» «Решил, наконец, пойти по самому простому пути я». «Она-то наверняка здесь все лучше меня знает». «В подвал можно спуститься, в архив». Чуть подумав, ответила она. — Там есть небольшая коморка, в которой раньше сидел присматривающий за архивом старик Джо. Он на прошлой неделе уволился, а на его место никого не взяли еще. — Отлично. То, что нужно. Веди. — обрадовался я. Через пять минут мы уже вполне комфортно расположились в небольшой комнатке в подвале. Было видно, что предыдущий ее хозяин проводил здесь очень много времени, можно сказать, практически жил. Помимо стола и двух стульев, Здесь был небольшой шкаф, гардероб для верхней одежды, диван, заботливо укрытый пледом, тумбочка с посудой. Тут даже нашлись примус и чайник, которыми я немедленно и занялся. В тумбочке обнаружилась пара кружек, чай, сахар, в общем, все, что нужно для того, чтобы слегка взбодриться. «Так что все же вчера произошло?» — осторожно начал я расспрашивать Элизабет. Я, конечно, понимал, что ей, может быть, тяжело отвечать на мои расспросы. Мало ли, в каких отношениях она была с шефом. Но мне нужна была информация. Нужно было с чего-то начинать. Фрэнк сказал, что ты последняя видела шефа живым. Куда его понесло-то, да еще и одного, как я понял. И это за день до золота? У него же тут вчера дел вагон был. Сама удивилась. Пожала Элизабет плечами, насыпая нам в кружке заварку чуть дрожавшими руками. Обычно без сопровождения он никуда не ходил, особенно после убийства мага. А тут с самого утра пришел на работу какой-то нервный, раздражительный. Все метался по своему кабинету, места себе не находил. Я еще подумала, что это из-за завтрашнего каравана. И тут вдруг он выскочил из кабинета, вернулся через час, говорит, мол, на встречу с информатором иду. Никогда не ходил на моей памяти, а тут вдруг... Только через час он не пришел. И через два тоже. Я уже собиралась на поиски кого-нибудь отправить, как Майк, э, детектив Уильямс, то есть. Заглянул и сказал, что шефа мертвым нашли. Она замолчала и поникла головой. Я же взял чайник и налил нам кипятка. Странно это все. Начал я размышлять вслух, чтобы не молчать и слегка отвлечь ее от грустных мыслей шеф полиции и на встречу с информатором лично да и если мне не изменяет память это же вообще не принято сообщать кому то даже коллегам что у тебя есть информатор и тем более что ты идешь с ним навстречу я не очень в этом разбираюсь но детектив уильямс то же самое сказал элизабет тихонько подула на кипяток и сделала маленький глоток а я сразу же почувствовал себя увереннее Приятно осознавать, что мои выводы совпали с выводами человека, который гораздо опытнее меня. А ты не в курсе, почему сообщили, что следов магического воздействия не выявлено? Если ваш единственный эксперт по магическому воздействию — мертв, вспомнил я то, что с самого начала смущало меня во всей этой истории. Там смешная и при этом глупая ситуация вышла. Она даже слегка улыбнулась. Нашего криминалиста-эксперта прямо из-за стола выдернули. У него юбилей сегодня 50 лет. Поэтому на место он прибыл в довольно нетрезвом состоянии, мягко говоря. Это, конечно, не помешало ему выполнить его работу. Все же он большой профессионал. Вот только когда он писал экспертизу, он совсем забыл, что эксперта по магическому воздействию у нас сейчас нет. Экспертиза обычно пишется, которую они потом оба и подписывают. И так как он привык, что в последнее время всегда в экспертизе использовалась фраза «магического воздействия не выявлена», то по привычке сам ее и написал. Экспертизы же он обычно писал. Ошибку, конечно, через какое-то время заметили, но сейчас эксперт уже в совсем невменяемом состоянии. Завтра он ее переделает. «Завтра, — говоришь, — а ведь завтра было бы поздно, тот час же сообразил я». Следы магического воздействия за сутки точно полностью бы развеялись. И если бы даже завтра нашелся специалист, который мог бы попробовать хоть что-то узнать по ним, то было бы поздно. Надо было срочно ехать на место преступления. Поехали. Я подскочил и направился к выходу. Куда? Она с недоумением смотрела на меня, но все же поставила кружку на стол и встала. — Проводи меня на место убийства, пожалуйста. Надо кое-что проверить. При всей моей нелюбви к лишней трате денег, я все же отбросил мысли о пешей прогулке и поймал Кэб. И правильно сделал, как оказалось. Место убийства находилось на самой окраине города, в каких-то трущобах, так что пешком мы сюда шли бы очень долго. — Вот здесь, на этом перекрестке, значит, я его и нашел. Докладывал невысокий, полный полицейский, то и дело вытиравший платком под солба. Элизабет представила ему меня как помощника Френка, и тот с готовностью показал мне место убийства. Как оказалось, его же и определили дежурить на этом участке, чтобы никто посторонний не приближался к месту убийства, и теперь он изнывал от жары. «Солнце действительно сегодня палило нещадно». — А где конкретно лежало тело? — спросил я, оглядываясь по сторонам. Узкие улицы, грязные, покосившиеся дома. Печальное зрелище. Двое алкашей сидели вдалеке у стены одного из домов и передавали друг другу по очереди бутылку с каким-то пойлом. — Да вот здесь же, прямо в центре перекрестка! Это еще хорошо, что в этих трущобах кабы редко появляются. Было бы это в центре! Тут... Уже целое столпотворение было бы. Продолжая вытирать пот, отозвался полицейский. И главное, странно так лежал. На спине, руки, ноги в сторону раздвинуты. какая звезда получилась. Действительно странно. Задумчиво пробормотал я. Звезда, значит. Тоже весьма неоднозначный символ, у которого есть множество трактовок. Как положительных, так и отрицательных кто-то с пятиконечной звездой связывает Иисуса Христа, а кто-то — дьявола. В одном только можно быть уверенным. Тело в таком положении определенно не просто так лежало. Убийца явно что-то кому-то хотел сказать таким своеобразным способом. Я внимательно сантиметр за сантиметром изучал место убийства. Ничего! Ни следов крови, ни обрывков одежды, — Ни даже мусора никакого. Я же и сам не знал, что именно пытаюсь найти. Ну да ладно, я, в общем-то, и не за этим приехал. Вещественными доказательствами пусть детективы занимаются. — Отойдите чуть подальше, пожалуйста, — попросил я Элизабет и полицейского. Они без лишних вопросов отошли в сторону. Я встал в самом центре перекрестка, глубоко вздохнул и выдохнул. Я, конечно, в магии еще полный новичок, и мало что могу, но кое-что все же и я умею. Определять магический фон местности – это одно из первых и самых простых умений, которому учат в школе магии. Оно под силу даже самым слабым магам. И именно из самых слабых магов потом получаются магические эксперты-криминалисты. На что-то большое они не способны, а вот уловить колебания магического фона после применения заклинаний, следы магического воздействия на местность и тому подобное вполне могут. Понятно, что когда они шли в эксперты, их более углубленно натаскивали в этой теме. И до них мне далеко, но кое-что и я могу. Я, продолжая медленно и глубоко дышать, закрыл глаза и замер. Сначала надо было почувствовать магию в себе. Как она обволакивает все тело, пронзает его насквозь. Даже по венам струится магический поток. Голубого, да, голубого цвета. Я удостоверился, что увидел цвет своей магии, и осторожно, очень медленно, чтобы не сбить концентрацию, потянулся наружу, не открывая глаза. Мрачная, кромешная тьма, ни одного огонька не было рядом, ни одной искорки. А это что? Рядом со мной вдруг робко, неуверенно, зажглась маленькая звездочка желтого цвета. Звездочка тускло мерцала и грозила вот-вот потухнуть, но все же... Все же она была, мне не почудилось. А это значит, что кто-то совсем недавно произвел здесь некое магическое действие, или воспользовался магическим предметом. Я открыл глаза и пошатнулся. Виски заломило от боли. У меня всегда так. Стоит хоть немного поработать с магией, и потом голова весь день раскалывается. Наставники говорят, что это временное явление и рано или поздно пройдет, но мне от их объяснений было не легче. — Что с тобой, Алан? Все нормально? — донесся тревожный голос Элизабет. — Тебе помочь? — Нет. — Все хорошо. Я собрался с силами и посмотрел на нее. — Скоро все пройдет, не беспокойся. — Ты уверен? Она продолжала с тревогой смотреть на меня. — Да, не волнуйся. Найди нам лучше Кэп, пожалуйста. Поспешил сменить тему я. — Здесь нам больше делать нечего. И да, ты была права. Не надо было все же нам Кэп отпускать. Лучше бы он нас здесь подождал. — Вот, я же говорила, здесь кэбы редко появляются. Теперь еще и постараться придется, чтобы найти. — Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Подожди пока здесь. Довольная Элизабет, взяв с собой полицейского, ушла, а я слегка улыбнулся. — Хочешь осчастливить девушку или сменить тему? Скажи ей, что она права. Неважно в чем, результат гарантирован. Но улыбка быстро сошла с моих губ, так значит, желтый. Каждый цвет в магии имел свое значение. Ведь что такое в сущности цвет? Условное разделение световых волн на уровни. От самых длинных и низких к самым коротким и частым. Красный, оранжевый, желтый. Так наш мозг видит волны разных частот. Так что каждый цвет в магии — это некая световая волна, несущая определенную смысловую нагрузку. Да, разные источники еще по-разному трактовали некоторые оттенки, но все же по основным цветам к некоему общему пониманию пришли. Весьма условно, конечно, со множеством оговорок, но все же это было лучше, чем ничего. Так, например, голубой цвет — это цвет неба, невинности и духовности. Символизирует божественное творческое начало, высшую идею творения. Используется в медитативных практиках для релаксации и снятия напряжения. Магам с магической силой голубого цвета характерны такие качества, как спокойствие, благородство, миролюбие, разум, креативность, самовыражение, глубина, творчество, чистота и ясность сознания, а также пассивность, ранимость, отстраненность, Холодность, равнодушие, замкнутость, уход от реальности, мечтательность, наивность, меланхолия. Красный – символ крови и инстинктов. Его суть действия, энергия, мощь – стихийный поток дикой силы. Его носители, как правило, обладают такими качествами, как лидерство, воля к победе, борьба за первенство, настойчивостью и амбициями, и при этом подвержены вспышкам ярости. Жестокости — насилия, Очень импульсивны. Зеленый цвет природы и молодости ассоциируется с гармонией и единением. Его носителям присущи такие качества, как добродетель, любовь к ближнему, смирение и сострадание. В общем, очень редко встречается у людей. А вот желтый... Ха. Желтый — это символ Солнца и связи с Богом. Его носители, как правило, обладают честолюбием, благородством, оптимизмом, энергичностью, а также Ой! эгоцентризм, гордыня, жадность, психическая неустойчивость, зависть и злость, желчность тоже относят к этому цвету, если мнение изменяет память. Значение цветов в магии написано бесчисленное множество различных трактатов. Надо будет, кстати, освежить свою память и прикупить один из них. Или в библиотеке взять. Размышляя в ожидании возвращения Элизабет, я задумчиво прохаживался вдоль и поперек по перекрестку, рассматривая прилегающие дома. Я даже сам не понял, почему вдруг ноги привели меня к одному из них. Обычный, обшарпанный, ничем не примечательный двухэтажный дом, с трещинами по всей стене. Исписанный всякими матерными словами и разрисованной непристойными картинками. Народное творчество во всей красе, так сказать. Что-то не отпускало меня отсюда. Явно мой мозг на что-то среагировал, но пока я не мог понять, на что именно. Я сантиметр за сантиметром осматривал стену, пока мой взгляд не споткнулся о какую-то надпись на латыни. Вот что, видимо, неосознанно привлекло мое внимание. Маленькая черная надпись под огромным коряво нарисованным детородным органом. «Самаэль». «Очень интересно. Я определенно где-то уже видел это слово. Что-то вертелось в дальнем уголке моей памяти, ускользая от меня». Я вздохнул и сделал себе за руку памяти узнать об этом слове в библиотеке. Все пути, в общем, пока ведут меня к ней. Сзади раздался стук колес. Я обернулся и увидел приближающийся ко мне кэп, из которого высунулась Элизабет и замахала мне рукой. Я махнул ей в ответ и шагнул навстречу.